Третье. Дуня застала мужа в веселом настроении. Артем ходил по дому в пижаме, в тапочках и напевал в какую-то песенку. Есть люди, которые через всю жизнь проносят свойства, приобретенными в детстве или в юности. О таких людях говорят, имея в виду не внешность, а черты характера. Их время не берет. Годы идут, а они остаются прежними. Именно таким человеком была жена Артема. Что бы ни происходило в жизни, радостно или печально ли, Доня умела оставаться спокойной, даже степенной. Но этому спокойствию во всякую пору сопутствовала ироническая усмешечка, которая очень хорошо уравновешивала мысли и чувства поступки и действия окружающих людей. В жизни семьи Артема Строгова случались радости. Рождались дети. Потом они, дочь и два сына, заканчивали образование. Район успешно справлялся с государственными заданиями. Правительство отмечало наградами труд лучших тружеников района, в этом числе был и первый секретарь райкома. Да мало ли в жизни упадает людям радостных дней. Артем, по складу своего доброго, искреннего характера всякому чувству отдавался полностью, без остатка. И всегда уместной была в его жизни Дунина мягкая ироническая усмешечка. Случилось однажды: дочь, окончившая медицинский институт, привезла родителям на показ диплом с отличием. Отец, что называется, купался в восторге. Мать Дунни тоже радовалась, но когда этот взлет радости был в самом зените... Дуня, как бы спуская всех с небес на грешную землю, сказала, сверкнув смешинкой своих живых глаз, — А самый лучший диплом, доченька, — это доброе слово людей. Как услышу о тебе доброе слово, так уж позрадуюсь. Будет мне это самой высокой наградой за муки, в которых я тебя родила. Так Дуня поворачивала полет чувств и мыслей в совсем ином направлении. — Однажды в годы войны наградили большую группу колхозников района за беспримерный труд во имя победы. Артем радовался. Дуня тоже радовалась. Артем каждый день то в одном колхозе на митинге, то в другом. Как-то утром, когда муж собирался снова в отъезд, Дуня пристально посмотрела на него. Смешинки в ее глазах, обычно прятавшись где-то в глубине зрачков, вспыхнули, и она ласково спросила а ты горло не надорвешь на речах, драгоценный мой. Артемуша опаздывал, в горячке вспылил. А ты о моем горле не беспокойся. Без тебя знаю, что делать. Но выйдя из дому и сев в машину, он подумал. А в самом деле пора с митингами заканчивать. Людей от работы отрываем. Еще более уместной была Дунина мягкая ироническая усмешечка. В часы неудачи печали. Сколько таких часов пришлось пережить семье сектаря райкома? Бывало, возвращался Артем из Выскоярска с выговором от обкома, или приходила очередная номер областной газеты «Выскоярская правда», и на ее страницах Артема критиковали, не стесняясь выражениях то за одно, то за другое. Нередко приносили огорчение и дети, проваливались на экзаменах, вступали в дружбу с хулиганами, теряли хлебные карточки, всякое бывало. Артём Артем хмурился, негодовал, становился то излишне разговорчивым, то излишне молчаливым, курил без передых, терял сон. Дуня переживала все вместе с мужем, печалила, сплакала в тихомолку. Но вдруг то самое чувство ясной осознанности, что в жизни ничего не стоит на месте, что жизнь течет, как река и бессмысленно излишне долго задерживать себя на одном событии, озаряло ее душу и мягкой иронической улыбкой освещал ее миловидное, несмотря на прожитые годы, лицо. Ну и что, что и выговор? Ты что, поленяешь от него или душой переменишься? Тогняешь же, нет? А уж зато как возликуешь, когда похвалу от обкома услышишь. Вот подумай-ка. Каково тому, кто ни холодного, ни теплого не знает, а ты все испытал?» Артём отмахивался от неё, словает, мол, всё, бросил утешать. Но, как ни странно, незатейливая житейская философии жены успокаивала, невольно настраивала на другие размышления. «Пожалуй, права, Дуня. Хватит тратить силы на это. Жизнь не вся соткана из неприятностей, вот ещё и радости» не могут они не быть, и снова к нему возвращалось нетерпение, жажда работы, и все, что мрачало его, отдвигалось в прошлое. Да, что бы ни говорилось о прелести юношеской любви, о ее высоком взлете и романтическом парении, есть своя суровая прелесть и нелегкая высота в любви людей, прошедших рукообруку руку через десятилетия, преодолевших все, ни один, ни два а много трудных перевалов, научившихся понимать друг друга с полуслова, с полунамека. — Ты веселый сегодня, Артем, отвечу. — Хорошие вести есть, — спросила Дуня с усмешкой, приглядываясь к мужу особым зорким взглядом, какой, может быть, только у любящей жены. — Твоя правда, Дуня. Веселый. — И знаешь почему? — Старый свою к делу определил. Вот садись за стол, расскажу тебе, как это случилось. — Только свою старость, а мою? — О моей старости подумал, — все же усмешкой спросила Дуня. — И Я твоей подумал, Евдокиюшка. — свой как монета. Взял бы одну сторону, да нельзя ее взять без другой стороны. Высокая, стройная не по годам Дуня с радостной благодарностью посмотрела на мужа, подумала. — А Оттанные мужья и жены под старость становятся сварливыми. Дельт между собой неделима, любовь и привязанность детей, совершенные в совместной жизни ошибки, успехи. У нас этого не будет. До конца дней своих рядом пойду с тобой, Артюша, как с собственной судьбой. Когда Дуня, переодевшись в домашнее простенькое платьице, вернулась, на столе стали чайник, чашки, сахар, хлеб, молоко в синей эмалированной кружке. Молочник давно разбили, а купить новый пока не удавалось. Посуды в магазины поступало так мало, что Артем не раз звонил в облпотребсоюз, кричал в трубку. — Да поймите же, дорогие товарищи! В послевоенное время живем, люди из консервных банок чай пьют, давайте посуду! — Ну-ка, расскажи-ка, что у вас там сегодня было, куда ты нашу старость определил? С живостью заговорила Дуня, садясь напротив Артема. «Ах, Дуня, какая хитрая штука жизнь! Живет человек, а жизнь его учит, учит, и нет и науки конца и края. Ты вот помнишь лесообъездщика Чернышова? Это, который тебе насчет леса все надоедал? Вот-вот. Помнишь? Я все ругался по поводу его надоедливости. То он требует в лес и горный цех деревообработки открыть» то шлет протест в область насчет отвода новых делян под вырубку возле села Веселый, то предлагает новый способ молевого сплава. А тут нет никаких возможностей практически осуществить это. Ни людей, ни техник, ни средств. Сколько я объяснительных записок переписал в обком, сколько раз поминал его недобрым словом, сама знаешь. И вот представь себе, Дуня... Вон-то этот самый Чернышов и озарил наши будущие годы таким светом, что у меня на душе праздник сегодня. Ты так говоришь, будто тебе семьдесят лет, а тебе еще пятидесяти нет. Ну так что же? Я сейчас в старики не записываюсь, но дело все-таки к тому идет. Вечно секретарем райкома я не буду. Ты смотри, сколько появляется новых людей. Пройдет год, два, но от силы три. И мы в своем районе найдем любые кадры. А уж как-то хорошо, когда секретарь райкома из местных товарищей выдвигаются. Я тебе скажу, что Татаренко, нашего комсомольского секретаря, через три года может смело первым в райком партии избирать. Толковый парень. Как он верно и глубоко краюхинское дело оценил. Ведь мог пойти на поводу у других, слепо доверить с нашим суждением. И что ж, шов. Чем он завоевал, Артюш, твое непокорное сердце? Мягкая ироническая улыбочка снова засияла на лице Дуни. Сейчас, в минуты его доброго раздумья, неохватного по искренности чувств, расположение к Чернышову эта улыбочка жены уколола Артема в самое сердце. Иван горячо увлеченно принялся пересказывать все, что сегодня говорил Чернышов о лесах о, Юлии, о зонах, в особенности о кедропроме. И вот, Дуня, вижу я и себя, и тебя у посильного дела в таком хозяйстве. Весной, когда приезжал к нам Максим, ходили мы с ним по огороду. И вот тогда сказал ему, что хотел бы свои немолодые годы провести где-то в лесах, поближе к природе. И то, и это прибрасывал Лес промхоз не по душе. Как-никак это дело связано с уничтожением леса. Лес, хоз, не живое дело. Сиди у моря, смотри, как оно плещется. А вот кедропром — это то самое, что надо. Природа, и не просто природа для любования, а природа производящая. Она рождает, производит, а ты при этом как акушер. Облегчаешь ей роды, ухаживаешь за ней, принимаешь ее дары. Ах, как расшевелил донь меня чернышов чью я вот заранила мою душу такую искру, что ж не погаснет. Буду биться в обкоме за кедропромы как за святое и правое дело. Дуня слушала мужа, и мягкая ироническая улыбочка постепенно пряталась в уголках ее губ, в черных зрачках ее приветливых глаз. Она чувствовала, что Артем сейчас в том самом зените своих мечтаний, когда уместной была бы ее недремлющая ирония. Но шли минуты за минутой, и Дуня все больше покорялась его мыслям и чувствам среди этой, как он сказал, производящей природы. Она видела и себя, и, конечно же, как всегда, рядом с ним.